Свой и чужие. Лис вынырнул из воспоминаний и снова осмотрелся. Не было больше команды. Последнее совместное мероприятие завершилось хоть и феерично, но отнюдь непобедоносно. Зато отчасти стало понятно, откуда шишка на затылке и смена декораций. Шишка, дело ясное, щелкнул клювом, и уже почти пустыш. Но при чем тут камера? Он вопросительно посмотрел на местного стража порядка, И же память вернулась. Вот и хорошо. Злоба как-то уж совсем беззлобно улыбнулся. Расслабься. Стаб к тебе претензий не имеет. Я тут по другому вопросу. Вчера вечером в берут одна группа приехала. На пропускном посту парни опознали в их машине рысь полигона. Это транспорт, который ушел вместе с караваном, по словам Вольта, уничтоженный атомитами, и у Вольта угнали отрицатели. Прямо конь троянский. Ментата они, конечно, прошли. Вроде чисто. Но есть подозрение, что отрицатели как-то умеют обходить умения ментатов. Они говорят, что новички. И локация, где они загрузились, по описаниям уж больно похожа на твою первую. Вот я и подумал, может, вы пересекались где? Энвиз, Эйм, Гиря, Цельсий, Камеск, Икс и Рок. И две девушки Анны и Алла. Они... Но утвердительный кивок начальника охраны Лис тоже кивнул. Вместе загрузились, потом разбежались как раз после того, как Борода нас окрестил. «А вот теперь поподробней!» Взгляд злобы стал жестким и колючим. Как-то сразу стало понятно, что без исповеди о том, что касалось пастыря-отрицателей, Лиса отсюда не выпустят. Упираться смысла не было, поэтому и поведал, без утайки, то же, что рассказали на заправке в Вольту поделился своими соображениями по поводу поведения бывших коллег и роли в нем отрицателя, дабы подумалось, что это существенно. Сообщил о том, что практически сам им предложил ехать в Бейрут вместо Орешка, чтобы уж совсем снять все вопросы. Злоба некоторое время молчал, что-то обдумывая, и Лису показалось, что мысли эти совсем не про его коллег. Вспомнилось, что именно злоба подвязал караван сопровождать знахаря, а знахарь вел дела с руководством стаба. Значит, злоба, к бабке не ходи, к этому руководству каким-то боком, но относился. Похоже, борода, выведя знахаря из игры, спутал с табу какие-то планы. Знать бы еще какие. Но в черепушку-то чужую не влезешь. Потому оставалось надеяться, что бывшим коллегам не аукнется совместно с отрицателем времяпрепровождения. Лис, по крайней мере, для этого сделал все, что мог. — Значит, думаешь, они не засланные казачки? — вынырнув из раздумий, спросил начальник охраны. «Я не знаю, в какие игры вы тут играете с отрицателями, но маловероятно. Слишком потерянными они выглядели, когда узнали, чем может для них обернуться выходка бороды. На них нет ничего, что можно инкриминировать как действие против стаба. Хотя какое против? У вас же нет войны с отрицателями. Вроде и запретов на посещение стаба для них нет. Вольт так говорил». «Ага, нет», — согласился злоба. И, словно подавляя желание что-то добавить, закрыл тему. «Но обереженный сам себя бережет, а тебе, пока я склонен верить!» Знакомая трактовка известной поговорки немало позабавила Лиса. Стало очень любопытно, с чего вдруг у местного стража порядка образовался к нему такой кредит доверия? О чем и спросил, не и лукаво. В ответ получил всплеск безудержного громогласного смеха, раскатившегося гулки мехом по всему помещению, и затихшему где-то в удаленных заколуках коридора. «Да потому что чтобы сцепится с командой Хеннесси, нужно быть либо действительно новичком, не знающим местных раскладов, либо больным на всю голову. Но с головой у тебя вроде порядок». Как выяснилось, Хеннесси и его люди были известны далеко за пределами Бейрута. Собственно, гражданами бы они не являлись, просто бывали тут очень часто, сопровождая караваны торговцев. Лучшая конвойная команда, грамотно подобранная и спаянная. Ее уважали и побаивались. Уважали за то, что все караваны, сопровождаемые ею, добирались до пунктов назначения либо с минимальными потерями, либо вообще без таковых. А боялись потому, что в каком бы стабе они не останавливались, дело обязательно заканчивалось мордобоем. Никто не мог понять, с чем это связано. То ли ребята так снимали стресс, то ли пытались доказать всем свое превосходство. Главным провокатором был Мангуст. С умением ощущать, откуда может прилететь кусочек негатива, он всегда заранее был готов этот негатив встретить и нейтрализовать. В купе с отличными бойцовскими качествами противником он был опасным. Об этом знали все. Все, кроме Лиса, Каза и остальных членов его бывшей команды. Иногда я сам удивляюсь тому, что могу быть очень умным и тупым одновременно. Но тут ты прав. Если бы мы знали, что бьем морды местным звездам, то... Лис неопределенно пожал плечами. «Наверное, ничего бы не изменилось. Вариантов-то ведь особо и не было». «Не было», — согласился Злоба. «Но, знаешь, я даже рад, что парням Хеннесси хоть кто-то дал понять, что все когда-нибудь может закончиться. У меня-то руки связаны, драки в Стабе запрещены, так что сам понимаешь». «А я вот совсем не рад», — буркнул ответ Лис, потирая затылок с огромной шишкой, а заодно оценивая нерадужные перспективы. «Но раз к нам претензий у Стаба нет, то я пойду, наверное». Остальных тоже можно забрать. Они же тут. Я сказал, к тебе у стаба претензий нет. Вдруг посерьезнее отозвался злоба. Боксера своего, да, забирай. А вот стрелку отвечать придется. По законам штаба стрельба у нас запрещена. За нее изгнание из стаба полагается, а с летальным исходом смертная казнь. Стилет тот, в кого он так неудачно выстрелил, не выжил. Так что... Перспективы оказались куда мрачнее, чем лису рисовало его ушибленное воображение. Встав было, он снова приземлил опорную точку на нары. Мозг отказывался воспринимать информацию и тем паче ее переваривать. Хрена себе отметили встречу. «Без вариантов?» — спросил он хмуро. «Закон один для всех. Если мы его кому-то один раз спустим, порядок рухнет. Там, где прошел один, быстро образуется тропинка». Погоди, но ведь глупо же нормального спеца в расход пускать. У вас тут что, профицит кадров? Он же новичок, не знает тут ни хрена. В конце концов, не мы эту кашу заварили. Не вы, но ребята Хеннесси ничего не нарушили. Маши кулаками, как все, и сколько душа пожелает. К тебе и к главному сокрушителю челюсти претензий нет. А вот за ствол хвататься незачем. Вся забегаловка подтвердить может, что стрелял только Просперо. «Новичок не ребенок, Голова для того и сделана, чтобы думать». «Как ты говоришь, стилет?» Лиса не покидала ощущение, что истина где-то рядом. «Что это за имя такое?» «Да обычное, не хуже других. Говорят, он своим ножечком, длинная такой трехгранной шило. Толпу зараженных поковырял, когда загрузился. Когда рейдеры на него наткнулись, он вовсю развлекался. Так его и обозвали. Он этим своим шилом, троллю, все столы попортил». На скорость между пальцами им тыкать любил. А что? Я так понимаю, что умение у этого товарища было скрыто. Даже не спросил, а констатировал лис, вспоминая свои наблюдения в баре, и получил в ответ утвердительный кивок: Упрос по умению почти такой же, как у мангуста. Только он не просто угрозу распознает, он на нее реагирует, оружием реагирует, которое ближе к руке. Иногда сам не понимает, как она у него там оказывается. Никто не видел, где в этот момент ножичек стилета был. «Не спрашивал», — задумчиво произнес начальник охраны стаба. «Там такое сразу началось. Вас на британский флаг порвать хотели. Тролль не дал, нас вызвал. Потому и пришлось вас сюда притащить от греха подальше. Но я тебя понял. Не обещаю, что отделаетесь легким испугом, но кое-что сделать попробую. Сейчас как раз суд будет». Тут подождешь или к себе отправишься. Я пришли у кого-нибудь, если что. Мне и тут неплохо. Лис растянул свой весь рост на нарах, всем своим видом демонстрируя, что остается тут до выяснения окончательного результата. Если еще пожевать, что-нибудь подгонишь вообще санаторий. Злоба в ответ лишь кивнул, оставляя теряться в догадках относительно своего согласия. То ли жди, сколько влезет, то ли еще и желудку обрыбится. Но гадать на эту тему лис не стал. Как только широкая спина бойца скрылась за незапертой дверью, мозг переключился на оценку ситуации. Тут было над чем подумать. Шестерни в голове скрипели от недостатка информации. Но чем больше уравнений появлялось неизвестных, тем крепче становилось ощущение неприятного амбре этой истории. Гоняя офигевших тараканов по всем доступным закоулкам версий, Лис даже не заметил, как в камере появился боец с разносом. Отвлекся только когда тот, оставив разнос со снедью, собрался уходить. Лис предложил рассчитаться за услугу. Шикарный по местным меркам обед явно не относился к тюремному рациону. Значит, доставили из более респектабельного заведения. Неудивительно, что все его богатства остались на месте, если уж Зигзауэр продолжал оттягивать бедро в кабуре. Но боец заявил, что все оплачено, и, притворив за собой дверь, удалился. Лис накинулся на содержимое разноса, Уж очень организм требовал компенсации растраченного ресурса. «Как тесен и этот мир!» Знакомый голос заставил с неохотой, но все же отвлечься от прокладывания пути к собственному сердцу, благо съесть он успел почти все. Повернув голову в сторону решетки, он узрел команду «Док» в полном составе, столпившуюся рядом. Бывшие коллеги с интересом рассматривали его через ячейки металлической преграды. Его текущий облик был им уже знаком потому удивление во взглядах он списал на место встречи. С ними не было конвоиров, и это означало, что претензии к группе были сняты. «Рад, что у вас все хорошо», — дожевывая круассан с ягодным джемом и запивая его натуральным кофе, обронил Лис. «Судя по всему, лучше, чем у тебя». Тут же выплеснул в другую сторону решетки язвительное замечание Икс. Может, нам за тебя пару слов замолвить?» — хохотнул собственным словам Инвиз, искренне считая их забавными. Все же не чужие люди, и ты столько для нас сделал. Но тут же практически без паузы хохотнул еще раз. Хотя, похоже, тебе это вряд ли поможет. Его поехавшие крыши ничего не поможет. Ехидно тякнул из-за плеча командира Рок, чем напомнил табаки из старого советского мультфильма. Половина команды отозвалась на эту реплику широкими, практически злорадными улыбками. Странно, но всего лишь одна деталь кардинально перекроила их поведенческую матрицу. Преграда в виде решетчатой конструкции сильно затерла рамки приличий и резко повысила их самомнение. Икс прямо источал ядовитые флюиды, а Аня бросала на Лиса высокомерные взгляды, словно никогда и не была добровольцем в его отряде. Остальные выглядели безучастными, но было заметно, что каждого внутри гложет какой-то червячок. Тем не менее, высказаться по этому поводу не рискнул никто. Суть человеческая не меняется. «Да, крыша у меня катается, как хочет. Все зависит от того, какой таракан сегодня за рулем», — улыбнулся в ответ Лис. В другое время его бы наверняка накрыло волной гнева, и он среагировал бы на язвительность бывших коллег жестко и адекватно, но сейчас поймал себя на мысли полной невосприимчивости к их колкостям. Тут же нашел этому объяснение. «Трогает только то, что тебе не безразлично». Док находится сейчас не только вне зоны его интересов, а значит и вне зоны восприимчивости, но и вообще где-то в прошлом. А к мазохистам теребящим было и раны, чтобы не заживали подольше. Лис себя не относил. Иными словами, чхать он хотел на них с высокой колокольни, и то велика честь. — Если мне что-то потребуется, я найду, к кому обратиться. Так как-то спокойнее. — Оно и видно. Для инвиза такой ответ явно был неожиданным. Возникла заминка, и пока тот искал выход, веселость сползла с физиономии здоровяка. Не найдя ничего более подходящего, вожак этой банды решил усилить моральную позицию отряда за счет разницы в положении. Кивнув в сторону решетки, разделявшей собеседников, он вымолвил. «Там действительно спокойнее. Для всех. И, кстати, нам никто никаких претензий тут так и не выдвинул. А ты ведь нас чуть ли не виндет и пугал». «Манг, твоим интригам реально лучше пожить под замком!» Икс, дабы подчеркнуть выразительность своей формы, с силой пнул решетку. Неожиданно для всех дверь срикошетила и с легким скрипом отворилась. Не ожидавший такого поворота товарищ, давший волю ногам, впал в прострацию, стараясь осознать, почему, казавшаяся такой несокрушимой, преграда вдруг исчезла. А осознав, поспешил ретироваться за спины коллег. «Как там, говорят, если хочешь узнать, что с тобой готовы сделать твои оппоненты...» Покажи им свою беспомощность и приготовься удивляться. Какие интриги? Ты о чем? Формально Стабу машина не принадлежит. На то, что приобретено на диких кластерах, у него прав нет. Если, конечно, это не касается точек, которых Стаб пополняет свои ресурсы. Хоть и любая, более-менее бронированная колымага тут ценится очень высоко, это не тот случай. Стаб не при делах. А рейдер, который обещал вас пустошем скормить, последний из команды, которую вы обокрали, Умер вчера. Вот и некому теперь вам претензии выдвигать. Но эти нюансы, став не касается. Просто повезло вам. С этими словами он поднялся и, подойдя к распахнутой двери, сделал приглашающий жест. Да вы проходите, не стесняйтесь. Жаль только угостить мне вас нечем, съел уже все. И еще меня зовут Лис. Другое имя, распахнутое в камеру дверь. Пистолет на бедренной кобуре и почти неузнаваемая внешность внесли раздрай в мыслительный процесс бывших коллег. Но говорил он с ними, как со старыми знакомыми, и вспоминал вещи, о которых никто другой знать не мог. Шаблон порвался. Практически слышалось, как скрипят мозги, как мысль со звоном и треском разбивается о мысль. Но долго наблюдать аттракцион под названием Игры разума» помешал появившийся злоба. Он словно ледокол раздвинул подвисший народ и, войдя в камеру, вновь примостился на нарах. Его невозмутимый, вопросительный взгляд в сторону бывших коллег Лиса не оставил команде ДОК ничего другого, кроме как поспешно ретироваться. «Новости для тебя две. И, как водится, хорошая и не очень. Тратить время на выбор не будем, потому я сам». Как только бывшие коллеги скрылись из вида, злоба сразу, без прелюдий, перешел к главному. «Приговор твоему товарищу вынесли, решили повесить». Хрен наш себе! Это, я так понимаю, хорошая была? Сказать, что Лис был шокирован, не сказать ничего. Что ж тогда в ней очень хороший? Заменили на четвертование?» Погоди, это была очень хорошая. Я немного опоздал и успел только к приговору. Хеннесси мало сдулся, когда про Дар про стало известно. Но факт убийства остается фактом убийства, а закон стаба законом стаба. «Доказательств вооруженного нападения с угрозой для жизни твоему человеку нет. Значит, и самообороны нет». «Тем не менее, сомнения в достоверности преподносимой информации все же появились, как и в соразмерности самого приговора. Не любят люди выглядеть подонками в чужих глазах. Как ни крути, а каждый, как правило, задумывается над тем, что о нем подумают, особенно если что-то не очень чисто». Потому Хеннесси заявил, что он, как главный пострадавший в инциденте, должен выбирать наказание. Он посчитал казнь преждевременной и предложил заменить виселицу на выплату виры за потерю своего бойца. А вот если его потерю не возместят материально, то тогда уже око за око. Так что, если вира будет выплачена, Стаб снимет обвинение. Если нет, приговор приведут в исполнение». «И сколько стоит жизнь засранца для Хеннесси?» Чувствуя подвох, насторожился Лис. «Вот тут новость не очень хорошая. Хеннесси оценил своего бойца в семь жемчужин», подтвердил настороженность Лиса начальник охраны. И, пресекая праведные возмущения, добавил. «Это для тебя он засранец, а для его команды незаменимый спец. Прокаченные до предела скрыты с навыками ножевого на боя, на дороге не валяются». Я не знаю, за какие заслуги вас улей так быстро этими умениями наградил, да еще и такими развитыми. Просто хочу, чтобы ты понял. Лом, к примеру, умение которого ты сам видел. Шесть лет каждый день его упорно развивал, жмениями потребляя горох, но максимум которого удалось достичь... Это для себя не важно. Важно, что результат хоть и серьезный для простого смертного, но времени и усилий на него положено немало. И проявилось оно не сразу. У многих тут и того хуже. А тут вы, все такие навороченные, прокачанные, даже эти!» Злоба кивнул в направлении ретировавшейся команды док. «Отсюда и сомнения в вашей легенде про новичков. Но я не об этом. Хеноси потерял мощного бойца. Не берусь судить о его морально-психологических качествах, но прокачанное умение со счетов не скинешь». Потому и не вызвал ни у кого сомнений объективность озвученного ценника. Тем более, что требования сам прапор поддержал. А, ты ж не знаешь, прапор один из паханов, слабо. Вместе со слоном и ржавым они в и судебная власть. Да и просто власть, и от этого никуда не деться. На выплату три месяца. Так что вот такой расклад. Лис задумался. Качать права не вариант. Монастырь чужой. Рога сразу обломают, только сначала их набьют. На скидку альтернатива была равна самому приговору. Семь жемчужин — это нереальная цена даже для сторожилов с арсеналом стратегического вооружения под мышкой. Но то на скидку, Приговор — это здесь и сейчас. Альтернатива — это через три месяца, которых может и не быть. Он напряг память, вспоминая ночь на последнем рубеже советского полка. Сколько тогда жемчугу и комрадам досталось? По красной персональной и по паре черных. Итого девять. У него пара красных. На выплату хватит. — Жемчуг, надеюсь, не белый? — он спросил чисто на автомате, еще наблюдая за траекторией мысли, скачущей от одного нюанса к другому. — По цвету оговорок не было. — Я смотрю, для новичка ты хорошо подкован в местных реалиях. Лис поднял глаза и уперся в пристально изучающий взгляд начальника охраны. Такой взгляд ему увидеть уже приходилось у сотрудника Комитета государственной безопасности еще в молодости, еще когда Союз нерушимой Республик Свободных свято верил в свою нерушимость. Любой питбуль от зависти сдохнет. Действительно, откуда новичку узнать про Скреббера, если из сторожилов он спотыкался только об и вольта? а за пределами стаба эту нечисть без особой нужды и сменных памперсов поминать никто не рискнет если только вместо слабительного, да и в самом стабе исключительно шепотом. «Любят тут у вас на новичков жуть и нагнать!» Лиз глянул на злобу с невинной улыбкой и неопределенно пожал плечами, не забыв сложить брови домиком и закачать во взгляд талику растерянности. Такой прием у товарищей, практикующих манипулятивное программирование, вроде называется коктейлем Молотова. Правда, причем тут председатель Совета народных комиссаров СССР? Лиз понять не мог. «Наверное, какая-то аллегория?» «Но прием рабочий, не раз проверен на практике». «Пойду я, пожалуй?» «Ну да, ну да». Непонятно, с чем согласился Злоба. То ли с тем, что любит, то ли с тем, что пора заканчивать аудиенцию. По взгляду, так и не утратившему цепкость, было понятно, что веры в нем не прибавилось ни на йоту. Но задерживать дольше Лиса он не стал».